Одно слово, другое слово, третье слово. И возникает речь. Звук за звуком. Предложение за предложением. Игра в слова. Повесть, рассказ. Дни, месяцы проходили, и влюбленный Ибрагим не мог решиться оставить им обольщенную женщину. Графиня час от часу более к нему привязывалась. Сын их воспитывался в отдаленной провинции, сплетни света стали утихать, и любовники начинали наслаждаться большим спокойствием, молча помня минувшую бурю и стараясь не думать о будущем. Однажды Ибрагим был у выхода герцога Орлеанского. Герцог, проходя мимо его, остановился и вручил ему письмо приказав про честное Это было письмо Петра Первого. Государь, угадывая истинную причину его отсутствия, писал. Ни в чем неволить моего Ибрагима я не намерен и предоставляю его доброй воле возвратиться в Россию или нет, но что, во всяком случае, я никогда не оставлю сердечной заботой прежнего своего питомца. Это письмо тронуло Ибрагима до глубины сердца. С той минуты участь его была решена. На другой день он объявил регенту свое намерение немедленно отправиться в Россию. Накануне своего отъезда провел он по обыкновению вечер у графини д да. Она ничего не знала. Ибрагим не имел духа ей открыться. Графиня была спокойна и весела. Она несколько раз подзывала его к себе и шутила над его задумчивостью. После ужина все разъехались, остались в гостиной графиня, ее муж, да Ибрагим. Несчастный отдал бы все на свете, чтоб только остаться с нею наедине. Но граф Д, казалось, расположился у камина так спокойно, что нельзя было надеяться выжить его из комнаты. Все трое молчали. «Спокойной ночи!» – сказала, наконец, графиня. Сердце Ибрагима стеснилось и вдруг почувствовало все ужасы разлуки. Он стоял неподвижно. «Бон нюи, месье!» Повторила графиня. Он все не двигался. Наконец, глаза его потемнели, голова закружилась. Он едва мог выйти из комнаты. Приехав домой, он почти в беспамятстве написал следующее письмо. Я еду, милая Леонард. Оставляю тебя навсегда. Пишу тебе, потому что не имею силы, иначе с тобой объясниться. Счастье мое не могло продолжиться. Я наслаждался им вопреки судьбе и природе. Ты должна была меня разлюбить. Очарование должно было исчезнуть. Эта мысль меня всегда преследовала, даже в те минуты, когда, казалось, забывал я все. Когда у твоих ног упивался я твоим страстным самоотвержением, твоей неограниченной нежностью. Легкомысленный свет беспощадно гонит на самом деле то, что дозволяет в теории. Его холодная насмешливость рано или поздно победила бы тебя, смирила бы твою пламенную душу, и ты, наконец, устыдилась бы своей страсти. Что было бы тогда со мною? Нет. Лучше умереть. Лучше оставить тебя прежде ужасной этой минуты. Твое спокойствие мне всего дороже. Ты не могла им наслаждаться, пока взоры света были на нас устремлены. Вспомни все, что ты вытерпел. Все оскорбления самолюбия, все мучения боязнь. Вспомни ужасное рождение нашего сына. Подумай, должен ли я подвергать тебя доле тем же волнениям и опасностям. Зачем силиться соединить судьбу столь нежного, столь прекрасного создания с бедственной судьбою негра, жалкого творения, едва удостоенного названия человека? Прости, Леонора, прости, милый единственный друг. Оставляя тебя, оставляю первые и последние радости моей жизни. Не имею ни отечества, ни ближних. Еду в печальную Россию, где мне отрадует будет мое совершенное уединение, строгие занятия, которым отныне предаюсь. Если не заглушат, то, по крайней мере, будут развлекать мучительные воспоминания о днях восторгов и блаженства. Прости, Леонора, отрываюсь от этого письма, как будто из твоих объятий. Прости, будь счастлива и думай иногда о бедном негре, о твоем верном Ибрагиме.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 Несмотря на дурную дорогу, везли его с быстротой ветра. И в 17-й день своего путешествия прибыл он утром в Красное село, через которое шла тогдашняя большая дорога. Оставалось 28 верст до Петербурга. Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в имскую избу. В углу человек высокого роста, в зеленом кафтане, с глиняной трубкой во рту, облокотясь на стол, читал гамбургские газеты. Услышав, что кто-то вошел, он поднял голову. Ба, Ибрагим! Здорово, крестник! Ибрагим, узнав Петра, в радости к нему было бросился, но почтительно остановился. Государь приближился, обнял его и поцеловал в голову. Я был предуведомлен о твоем приезде и поехал тебе навстречу. Жду тебя здесь со вчерашнего дня. Велишь твою повозку вести за нами, а сам садись со мною, И поедем ко мне. Подали государеву коляску. Он сел с ибрагимом и они поскакали. Через полтора часа они приехали в Петербург. Ибрагим с любопытством смотрел на новорожденную столицу, которая поднималась из болота по мании в самодержавие. Обнаженные плотины, каналы безнабережные, деревянные мосты повсюду являли недавнюю победу человеческой воли над сопротивлением стихий. Дома казались наскоро построены. Во всем городе не было ничего великолепного, кроме Невы, не украшенной еще гранитной рамой, но уже покрытой военными и торговыми судами. Государева коляска остановилась у дворца так называемого «Царицына Насада. На крыльце встретила Петра женщина лет 35, прекрасная собою. Одетая по последней парижской моде, Петр поцеловал ее в губы и, взяв Ибрагима за руку, сказал «Узнала ли ты, Катенька, моего крестника? Прошу любить и жаловать его по-прежнему. Екатерина устремила на него черные проницательные глаза и благосклонно протянула ему ручку. Две юные красавицы, высокие, стройные, свежие, как розы, стояли за нею и почтительно приближились к Петру. «Лиза, помнишь ли ты маленького арапа, который для тебя крал у меня яблоки в Уринбауме? Вот он. Представляю тебе его!» Великая княжна засмеялась и покраснела. Пошли в столовую. В ожидании государя стол был накрыт. Петр со всем семейством сел обедать, пригласив и Ибрагима. Во время обеда государь с ним разговаривал о разных предметах, расспрашивал его о испанской войне, о внутренних делах Франции, о регенте, которого он любил, хотя и осуждал в нем многое. Ибрагим отличался умом точным и наблюдательным. Петр был очень доволен его ответами, он вспомнил некоторые черты Ибрагимова младенчества и рассказывал их с таким добродушием и веселостью, что никто в ласковом и гостеприимном хозяине не мог бы подозревать героя Полтавского, могучего и грозного преобразователя России. После обеда государь по русскому обыкновению пошел отдохнуть. Ибрагим остался с императрицей и с великими княжнами. Он старался удовлетворить их любопытство, описывал образ парижской жизни, тамошние праздники, своенравные моды, Между тем, некоторые из засок, приближенных к государю, собрались во дворец. Ибрагим узнал великолепного князя Меншикова, который, увидя рапа, разговаривающего с Екатериной, гордо на него покосился, князя Якова Долгорукова, крутого советника Петра, ученого Брюса, прослывшего в народе русским фаустом, молодого Рагузинского, бывшего своего товарища и других, пришедших к государю с докладами и за приказаниями. Знатная фортесса. А как по-другому, них путей, смею заметить, тут ты не может предвидеться. Государь волю поделиться своими соображениями. Еще театральное представление нам предстоит посетить. Не беспокоиться, все будет чин по чину. Государь вышел часа через два. Посмотрим, Ибрагим, не позабыл ли ты своей старой должности? возьми каспидную доску, доступай за мной. Петр, заперся в токарне, занялся государственными делами. Ибрагим не мог надевиться быстрому и твердому его разуму, силе и гибкости внимания и разнообразию деятельности. По окончанию трудов Петр вынул карманную книжку, дабы справиться, все ли им предполагаемое на сей день исполнено. Потом, выходя из токарни, сказал Ибрагиму, Уж поздно. Ты, я, стал. устал. Зачусь здесь, как бывал в старину. Завтра я тебя разбужу. Ибрагим, оставшись наедине, едва мог опомниться. Я в Петербурге. Я видел вновь великого человека, близ которого, еще не зная ему цены, провел свое младенчество. И я должен себе признаться, что графиня в первый раз после разлуки не была во весь день единственной моей мыслью, Я ясно вижу, что новый образ жизни, ожидающий меня, деятельность и постоянные занятия могут оживить мою душу, утомленную страстями, праздностью и тайным нынем. Мысль быть сподвижником великого человека и совокупно с ним действовать на судьбу великого народа возбуждает во мне в первый раз, я ясно это чувствую, благородное чувство чистолюбия. В всем расположении духа, Он лёг в приготовленную для него походную кровать, и тогда привычное сновидение перенесло его в Дальний Париж, в объятия милой графини. Петр Великий перепутал необыкновенно красивый и бессильный, тонкий до паутинности узор московского царения. До Петра Великого было именно недвижное движение процессия как бы венчанной читы и богомольного народа, около которых всякое движение, каждое событие было помехою, суетою, нечистью. Не предпринимать чего-нибудь нового. В этом состояла поэзия и, так сказать, вдохновение эпохи. Если именем этим возможно назвать принципиальное отрицание вдохновения, как страсть, если им можно назвать Тихо-дремливый экстаз Трудно и вообразить, что это такое было По лесам рубили деревья И как они валились, так их и оставляли И валили, перепутывали, как лианы под тропиком И эти срубленные деревья На целой южной окраине протяженного государства Получалась такая чепуха, через которую Ни проехать, ни пролезть, ни перескочить, ни перебежать нельзя было За такой-то чепухой непролазиной и спасалась бессильная, явно бессильная Русь в своей богомольной и идиллической процессии четы царя и народа. Царя недвижно движущегося и совершенно недвижного народа. «Не приди, Петр Великий, Русь подверглась бы мирному или ломкому завоеванию, как созерцательная буддийская Индия от англичан, как Афганистан или Бухара, как Китай, который существует, конечно, милостью и соперничеством Европы, а не тем, чтобы мог отказать ей в удовольствии съесть его». Василий Розанов, Петр Великий и Петербург. На гольном полушубке, валеньем, надвинутом на уши колпаке, Обмотав горло вязаным шарфом, Петр влез на двухколесную таратайку, Взял вожжи и, затеснив локтем рябого солдата, Сжавшегося с бачку, выехал со двора. Сильный ветер дул в лицо, Гоня нескончаемые, разорванные в клочья облака. Вот так погода, хороша погода, Морская, крепкая, сквозняк. С удовольствием, раздувая ноздри, вдыхал Петр соленый сырой ветер, гнавший где-то по морю торговые, полные товаров суда, многопушечные корабли, выдувавшие из всех закоулков залежавый дух российский. На набережной между бунтами досок, бревен и бочек с известью толпились рабочие. Туда же бежал в больших сапогах с пирожков мальчишка, покрытый рогожей. А с того берега на веслах и парусе подходил полицейский баркас. Кренился, зарывался волны носом, и на носу его ругательски ругался обер-полицеймейстер. Все это обличало явный непорядок. А непорядок был вот в чем. Посредине народа... В страхе великом, обступившего бочку с известью, на бочке стоял тощий, сутулый человек без шапки. Волосы, спутанные, как войлок, падали косицами на плечи. Горбоносое, изможденное лицо было темно и в глубоких морщинах. Глаза провалились и горели люто. Узкая бороденка металась по голой груди. Ребра, обтянутые, собачьи, сквозили через дыры подпоясанного лыком армяка. Вытягивая руку в древнем двуперстном знамени, он кричал пронзительно дурным голосом. «Православные! Ныне привезли знаки на трех кораблях!» А те знаки, чем людей клеймить? И сам государь по них ездил, и привезены на Котлин остров. Но токму никому не кажут, и за крепким караулом содержат, и солдаты стоят при них бессменно. Верно, верно. Сами слыхали, клейма привезены. О, вот такой же вот кричал на Медней. Вот здесь... Между большим и средним пальцем царь будет пятнать и станут в него веровать. Слушайте, христиане, слушайте! В Москве мясо всех уж заставили есть в сырную неделю и в Великий пост, а на Соловки послали трех дьяков, чтобы монахов учить мясо есть. И весь народ мужеско И женское пола будет государь печатать А у помещиков и у крестьян Всякий хлеб описывать И каждому будут давать самое малое число А из остального отписного хлеба Будут давать только тем людям Которые запечатаны А на которых печати нет тем хлеба давать не станут. Бойтесь этих печатей православные. Бегите! Скрывайтесь! Последнее время настало. Антихрист пришел. Антихрист! Когда Петр, широко шагая через лужи, подошел к месту происшествия, солдаты уже разогнали рабочих, оратор исчез, и только обер-полицеймейстер Ивашин таскал за волосы вятского какого-то хилого мужичка, последнего, кто подвернулся под руку. Вятский, растопырив руки и согнувшись, покорно вертел головой по всем направлениям, куда таскало его начальство. И Ивашин же с ужасом косился на подходящего царя. Дело было нешуточное, бунт, и его полицеймейстра недоглядка. «Пропал, пропал, пришибет на месте, торопливо думал он, крутя за виски покорную голову». «Что? Кто? Почему?» Отрывисто дергая щекой спросил Петр и сам, схватив сзади за полушубок Вятского мужика, приблизил его, тощее с провалившимися щеками, смиренно готовая к неминучей смерти, лицо к безумным своим глазам. Приблизил, впился и проник, точно выпил всю его нехитрую мужицкую правду. «Господи Иисусе!» – посиневшими губами пролепетал Вятский, но Петр уже отшвырнул его и обратился к Ивашину. «Причину нарушения работ! Господину полицмейстер, извольте рапортовать!» Бритое, ребое лицо и Ивашина подернулось серым налетом. Вытянувшись до последней жилы, он отрапортовал «Пирожник пироги принес! Народишко начал хватать безобразно, началась драка и безобразие! Пирожника едва не задавили, пироги все потоптали!» «Соврал, соврал Ивашин, и сам потом много дивился, как он так ловко вывернулся из скверной истории. Гораздо хорошо соврал, глядя честно и прямо в царские глаза. Петр спросил спокойнее. чем пироги?» «С грибами, Ваше Величество». Придерживая шпагу, Ивашин живо присел и, подняв из грязи, подал царю пирожок. Петр разломил, понюхал и бросил. «А этот, ваше величество!» и вашим сапогом пихнул вятского мужичка в ноги. «Всем им ворам! Зачинщик, и вор!» «Батагов!» Петр повернулся и зашагал косолапой, но стремительной поступью вдоль набережной к работам. и Ивашин рысью, придерживая треугольную шляпу и шпагу, поспевал за ним. Вдоль топкого берега, куда били, расползаясь черно-ледяные волны, копошились до 300 человеческих фигур. Орловцы и тулики в войлочных гречушниках, киргизы в остроконечных, как кибитки, шапках с меховыми ушами, одетые в оленей кофты поморы, сибиряки в собачьих шубах и иной бродячий люд, кто обмотанный тряпками, кто просто прикрытый рогожей. Не жалея ни рук, ни спин, подгоняемые десятскими и еще более зорким взглядом царя, строители великого города били в сваи, рысью тащили бревна, с грохотом сбрасывали их, пилили, накатывали, человек 50, стоя по пояс в воде, обтесывали торцы. Едко пахло мокрым деревом, дегтем и дымом от обжигаемых сваи. Все эти люди были как духи земли, вызванные из небытия, чтобы, не ропщая и не уставая, строить стены, укрепления, дворцы, обладевать разливом рек, ловить ветер в паруса, бороться с огнем. Одного слова. Движение бровей. Было достаточно, чтобы поднять на берег Невы, оковать его гранитом, ввинтить бронзовые кольца, воздвигнуть вот там, по правее, трех ощипанных вей, огромное здание с каналами, арками, пушками у ворот и высоким шпилем, на золоте которого загорится Северное солнце. Слово движение бровей, каналы, арки, пушки у ворот. Шпиль, на золоте которого загорится северное солнце. Слова повествующие. И голоса, голоса. Голоса ветра, солнца, моря. Якорей, калиток на ветру, чаек. Слова и голоса, все вместе, играя и трудясь. Сочетаясь, превращается в рассказ. В жизнь множества людей, облаков, изданий. В в историю.